Добровольные конники храбро выскочили из ворот, мужественно одолели две первые стадии, смело две следующие. На пятой они начали подбирать поводья, и на шестой остановились, чтобы подождать пехоту. Неразумная лихость ведет к поражению даже солдат. Солдаты поспешали широким шагом. Легат, командовавший обеими когортами, знал округу Топера как собственный щит. После нескольких извилин между холмами, дорога подходила к горам. И в сорока стадиях от топера охватывала петлей берега щели. Через щель была тропа, доступная пешем. Путь сокращался в несколько раз. Легат не надеялся догнать варваров, а к добровольной коннице он относился с презрением человека, прожившего в строю 20 лет. Он решил отрезать варварам путь к отступлению, воспользовавшись тропой через ущелье. Тогда и соломенная конница окажется силой. Загаженный топер отравлял не одних рабов, в гнойниках эргастолов, Ядовитые испарения, как мухи, проникали всюду. В последние дни гнусная зараза вторглась в казармы. Обе когорты уже потеряли одними умершими сорок мечей. Пора очистить округу. Преследуемых и преследователей разделяли три стадии. Расстояние не сокращалось и не уменьшалось, будто врагов связывала веревка. Топер. Исчез за лесистыми холмами. Здесь начало петли. Легат видел, варвары миновали тропу. Исполнившись надежды на успех, Легат послал свою вторую когорту, ослабленную вслед конницы, а сам во главе первой свалился вниз в обход. Быстрей, быстрей! Хватаясь за грабы, дубы, орешник, ольху, которыми густо зарос влажный овраг, солдаты сбегали скручи. «Торопись! Торопись!» Взбираться было труднее. Каска, панцирь, поножи, поручень, щит, солдатское спасение и солдатское проклятие вместе, меч, кинжал, дротик. Иные священники, давая солдату отпущение, говорили, что грех пьянства, свернословия и обжорства Бог прощает защитникам христианства и беспокаяния за тяжесть доспехов и оружия. Увлекая своим примером, легат первым выбрался на дорогу неровную, но широкую, вымытую дождями, перепадавшими в дни осады. На ней не было свежих следов. Легат опередил варваров. Вот и они. Легат отступил за стену деревьев. Хорошее место для засады. С одной стороны бок горы, с другой — щель. Варвары в клещах. Они погибли.